Глава восьмая. Работа с молодежью, работа на опережение, вот наша задача, – вещал с трибуны харизматичный эксперт из США, поминутно показывая в улыбке лошадиные зубы. И ждать, пока сформируется так называемая субкультура, оформировать ее самим. Удивлены? Американец обвел нас глазами, сверкнув в улыбке керамикой. Вижу, некоторые из вас удивлены. А как же демократия, спросят они? Демократия. Слушай его внимательно, как ни как мое направление работы в БФФ на ближайшие годы. Примечание: БФФ внутренняя спецслужба Германии. В его задачи, помимо прочего, входят сбор и анализ информации о действиях и намерениях, направленных против конституционного строя ФРГ. Сюда относится также обеспечение безопасности федеральных учреждений и предотвращение деятельности угрожающей безопасности страны. в том числе разведывательной деятельности в пользу иностранных государств. Работает также и за рубежом. Работа интересная, яркая, позволяющая раскрыть лидерские качества и на практике применять знания психологии и социологии. Нужно смотреть правде в глаза. Мы живем в двадцать первом веке, и сегодня перед нами стоят другие вызовы. Все большую роль получают люди-творцы, способные менять реальность просто фактам своего существования. Благодаря интернету человек, живущий в Гонконге или Мельбурне, может за считанные дни стать родоначальником нового направления в дизайне или даже субкультуры для всего мира. На большом экране начали мелькать лица, названия брендов, общественных организаций и благотворительных фондов. Знакомо? Каждый из вас может привести десятки примеров, как неожиданно изменялся мир благодаря интернету. пока изменения происходят в области моды, туризма, кулинарии или сексуальных свобод, все нормально, нормально, пока это происходит в рамках демократических ценностей. Остановившись, лектор посмотрел на нас уже без улыбки. А если нет? Если атаку через интернет начнут иракские террористы, рекламируя свои так называемые ценности, или того хуже, русские фашисты захватят власть в России? Россия, морщившись мысленно, опять Россия как негативный пример. Понятно, что для США эта страна – вечный враг, даже сейчас, когда там произошли демократические реформы. Но так расставлять акценты? Впрочем, их право. Каждая страна имеет право проводить свою политику, а сильная страна может при этом не оглядываться на мнения других. «Сильный лектор», – с ноткой восхищения говорит Вольф с несколькой излишней громкостью, специально для начальства. «Гроссман – изрядный жаполис». Что-то у него с роднью сильно не в порядке, то ли нацистами были, то ли наоборот коммунистическими бонзами в ГДР. По нынешним временам неизвестно еще, что хуже для Янки. Церову других не держат, важно кивает сосед. С трудом удерживаюсь от усмешки. Жопу лезать для карьеры полезно, но не настолько же открыто. А ты что думаешь? Обратился ко мне Вольф. Дурачок, думает, что после такого вопроса можно либо поддакнуть. показывая собеседнику альфой, либо опровергнуть, выставляя себя оппозиционером в глазах начальства. Интересно, киваю и чуть потягиваюсь. Но есть спорные моменты, которые интересно было бы обсудить. Возможно, я что-то не допонял, а возможно, лектор упростил отдельные вещи для понимания студентов. Досада на лице Вольфа смешит, с трудом сохраняя на лице привычную доброжелательную отстраненность. Не первый раз уже пытается подседить меня. выставить нетолерантным варварам. На первый взгляд получается. Вот только некоторые мои очки отчетливо говорят мне, что проваливается сам Вольф. Излишняя демонстрация верности, тем паче такой неуклюжий говорит, да много чего говорит о нем. Отсутствие гибкости, например, неумение вести интриги, плохая актерская игра. А вот принятие демократических ценностей как некоего фундамента вкупе с готовностью обсудить с архитектором детали. Говорит об умении и что особенно важно желание думать. В рамках, но все же. Браун приходит из самой складку уратора. Задержись, поговорить надо. Пропустив поток стажеров и молодых сотрудников, среди которых замечаю и начинающих политиков, прохожу к входу и вижу фигуру уратора в дверях кафе через дорогу. Терпеливо, как и положено немцу, жду сигнала светофора, хотя машин поблизости не наблюдается. Анекдоты из серии Фюрера на вас нет смешны не только русскоязычным, но и немцам. Примечание. Берлин. Стоит толпа пешеходов в центре города на перекрестке, ждет зеленый, а он не включается, сломался. И что интересно, машинам тоже красный. Вот стоят так и ждут. Немцы народ законопослушный. Вдруг на чистом русском. Да в рот я вас имел и пошел на красный. Тут же вся толпа двинулась за ним. Он перешел через дорогу, посмотрел на всех, сплюнул и заявил: "Да блин, тяжело вам без фюрера. Но мы живем в Германии и правило положено соблюдать, даже если они кажутся нелепыми. Садись", пригласил куратор. На столе уже стоит кофе в закрытом пластиковом стакане и выпечка. Очень, кстати, лекция затянулась почти на три часа, и я здорово проголодался. Беседуем не о чем, успевая заметить знак внимания. после чего куратор пальцами правой руки отстукивает азбуку и морзе ходовое слово чуть погоди, на почту придет файл или ссылка на какой-то сайт, всегда по-разному тайные эти по большому счету тренировочные часть занятий стажерские программы несколько отличаются меня вот последнее время на внимательность к деталям тренируют учат замечать слежку среди будущих коллег полно тех, кто в принципе не способен заметить такие мелочи у них другие таланты Соответственно, и подготовка отличается. «Кого работать будешь, не знаю», — почти открыто говорит куратор, пряча губы за стаканчиком. «Все материалы тебе пришлют». Пароль получил. «Задание не тренировочное. Работать придется не случайного обывателя, а человека, интересного нашей службе». Улыбаюсь его словам, как хорошие шутки. Отыгрываю на случай наблюдения. «Велика вероятность того, что начиная с этого часа буду добывать информацию о человеке, а БФФ отслеживать». Как я это делаю? Потом оценки не мне понятно, в личное дело. Учиться тяжело, тем более я иду по программе для одаренных, совмещая стажерство в БФФ с учебой в университете. Одаренность в моем случае означает уголовное прошлое. Таких в службе много. Считается, что из прошедших по краю, но так и не свернувших на темную сторону, выходят хорошие агенты. Доля авантюризма, здоровый цинизм и чувство меры раз уж удержались. Ну и специфические уличные навыки и повадки. Домашние мальчики и девочки после университета в подчас быстрее заучивают языки и блестательно сдают теоретические предметы. Зато могут впасть в ступор от элементарной для одаренных ситуации необходимости снять проститутку, к примеру, или поработать хорьмаником. Зато карьера у них быстрее идет при начальстве-то и гладже, потому как не ошибается тот, кто ничего не делает. Масштабные быстро осваивают умение оказываться непричастным в случае провала проекта. Брат хочет с тобой встретиться. Нехотя сказал Зак, ковыряя ладья. Который из них? Отрываясь от завтрака, стараюсь сдержать зевоту. Вуди. А, Вуди произвел на меня не самое приятное впечатление. Слишком он харек. Что-то конкретное? Сказал, что хотел бы обсудить возможности бизнеса в Латинской Америке. Напиши. или созваниваться будете? Созваниваться. Зак сонный. В последнее время он совсем оставел. Скажи, что я не против встретиться сейчас. Открываю ежедневник и переписываю свободные дни и часы на выданный лист. В доме или вне дома? Сразу отреагировал друг. Знаешь? Можешь не объяснять. Отмахиваясь, я отдаваю листок. Отношения с родными сугубо твои дела. Ни ты первый, ни ты последний с родными не ладишь. Ты лучше скажи, что сонный такой. Так, Зак явно засмущался. Молчу, потягивая кофе, и Мартин не выдержал. Пишу я всякая. Давай свою всякая, приказываю я. Самому ведь хочется показать. Ну как? Нервно спросил Зак несколько минут спустя. Сейчас. Что? А, здорово. Слушай, реально здорово. Отличные рассказы получаются. Даже править ничего не хочется. Законченные произведения. Скажи, что же? Разозлился Зак, забирая тетрадку. С Вуди встретились за ужином в немецком ресторанчике. В последнее время они начали теснить популярные итальянские. Слишком уж часто с началом гангстерских войн там начали стрелять. Старший брат Зака за прошедшее время изрядно растолстел. Хотя, скорее, даже оплыл. В России шапочный знакомый отца выглядел похоже, но у него столь специфическая внешность была, скажем так, профзаболеванием. Не помню, как называлась должность, но человек все время с кем-то встречался, договаривался, Совещания в российских бизнес-кругах в те годы проходили в ресторанах, да с непременным посещением бань со всеми полагающимися атрибутами, выпивкой и блюдьями. Зарабатывал знакомый хорошо, но к сорока годам обзавелся обрюсшей физиономией, дряблую животом до колен и кучей сопутствующих болельчиков, не считая циничного, хотя скорее даже выгоревшего взгляда на жизнь. Не надо вина, останавливая официанта и поясняя Вуди. Режим. За университет плотно выступаю, не хочу подводить команду и братство. «Понимаю», — одобрительно сказал мужчина, но на лице отразилась тень раздражения. «А я все-таки выпью. Дорога тяжелой выдалась». Мартин не спешил перейти к делу, с интересом расспрашивая о делах братства и учебе в университете. «Рассказываю легко. Для таких вот случаев заготовлены экспромты и юмористические миниатюры». «Ты говорил, что у тебя неплохие связи в Латинской Америке». Наконец-то перешел к делу Мартин. И от слов своих не отказываюсь, подтверждаю, вытерев рот салфеткой. Для почти безвестного дачанина очень даже достойные. А вот для Вуди Мартина, крежмая плечами, жду ответную реплику. Вуди Мартину интересуют связи с Гаучо и другими людьми того же сорта. Выдавил улыбку мужчина. Примечание. Гаучо. Социальная, в том числе иногда и супермнеческая группа в Аргентинии, Уругвае. из штата Рио-Гранди-Ду-Суд в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям. Только если ковбои в США были крутые все больше в кино, то Гаучо напоминает как раз ковбоев киношных с бесконечными разборками, перестрелками, чаще поножовщиной и участием во всех войнах, переворотах и мятежах региона. «Неплохие», — улыбаясь в ответ, вспоминая Родригеса, «тот и сам тот еще, Гаучо, а авторитет анархистов в этой среде выше Эвереста». идеология социальной справедливости и бесконечной свободы, вместе с привычкой анархистов решать проблемы с стрельбой и взрывами южноамериканским ковбоем близкие и понятны. Что ж, Вуди стал серьезным. Как ты относишься к экспедиции Окера? О, как все стало интересно. В Латинской Америке Окер самого воплощения сатаны, даже в двадцать первом веке многие латиноамериканцы считали его хуже Гитлера. Масштаб, конечно, не тот. Но нельзя сказать, что он не старался. В 1855 году недоучившийся адвокат Уокер вторгся на территорию Никарагуа, где и захватил власть. Началась самая безостенчивая колонизация страны белыми переселенцами из США, поддерживаемая правительством штатов. Дело они натворили. Одно только восстановление рабства чего стоит. Не говоря уж о геноциде. Уокера свергли только потому, что адвокат недоучка заигрался, перейдя дорогу в Андербилтом. Свергли-то свергли, но разбитого пирата вытаскивали из неприятностей с помощью военно-морского флота США. Вытащили с небольшой частью награбленного, а потом помогали сделать еще одну попытку захвата власти. Снова вытащили из неприятностей и натравили уже на Гондурас. Тут уже вмешались англичане и адвоката с комплексом Наполеона и маниями Гитлера, наконец-то повесили. Позднее схожим образом присоединили Гаваи, да и Латинскую Америку Янки не забывали. торгались отрядами формально независимых ханкистадоров и официальными наемниками одной из корпораций США при полной поддержке родного правительства. При малейшем шансе неуспех пиратам, борцам за демократию на помощь приходил военно-морской флот США с десантами морской пехоты. Янки меня назвать сложно, усмехаясь слегка, поэтому для меня он не национальный герой, а яркий пример авантуриста на службе государства. Судьба тамошних мартышек мало меня волнует. Ну и рисковать жизнью ради чужих интересов желания нет. А если своих интересов? Прищурился Вуди. Еще недавно такой прищур смотрелся бы у него эффектно, но с заплывшими глазами получилось скорее надменно и немного даже нелепо. Своих, Вуди, даже если лично ты искренен, когда дойдет время до раздела пирога, резать его будут совсем другие люди. Да и не тот у меня масштаб личности, чтобы поднять гаучу на дебы. отвлекая их от происходящего какой-нибудь местечковой революции и подальше от событий, поэтому нет и еще раз нет. Жаль. Сдержанный отреагировал Мартин. Твои таланты могли бы пригодиться нам. Да и отношение в обществе стало боевым. Вежливо улыбаясь, расхваливая кофе. Действительно прекрасный. Улыбнулся Вуди Светский, но маленькие глазки сверкнули нехорошо. Чудо они не кофе. Уже в машине, не спеша включать двигатель. мысленно просмотрел еще раз нашу беседу. Не без огрехов мелких, жестикуляция и мимика могла быть получше, но в целом не дурно. Отказав вудей и тем, кто за ним стоит, рискую навлечь на себя неприятности, надеюсь, не слишком крупные, но лезть на передовую за чужие интересы, тем более столь подлые, увольте. Даже будь я действительно циничным авантюристом из Уругвая, лезть в эту авантюру не стал бы ни в коем случае». Вуди по сути прокладка, ну ладно, вербовщик. В этом проекте он далеко не самый главный. Не уверен даже, что входит в число совета директоров. И чтобы я получил при таком раскладе могилу в сельме? При некоторой удаче дали бы понюхать пряник, возможно, даже надкусить. Классика жанра: поманить богатством, а потом сожалеющие развести руками. Дескать, мы-то для тебя все, что ж ты такой раздява? Нет уж, проговариваю слух. поведя плечами, будто сбрасываю невидимую тяжесть. К черту такие авантюры!